Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Эта прямая дорога меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы, Илья я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной. Катится в солнце, измокнув улица предо мной. А на улице мальчик сопливый, воздух прожаренный, сух. Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь, только вот с эфтой силой. В душу свою не лезь. Я уж готов, я робкой. Глянь на бутылок рать. Я собираю пробки. Душу мою затыкать.